тут прибыла бабка и сразу же взялась за дело. Папе отвалил прочь, ругаясь себе под нос. А я готов была разорваться пополам и никак не мог решить, чего мне больше хочется, то ли поглядеть, как бабка лечит Луиса, то ли послушать, как папе выражает свое неудовольствие. Я все же пошел следом за папе обратно к трактору, где он вывалил на отца такие слова, которые я совсем не понял. Потом он обрушился, на все еще полусонных Спруилов, сидевших в прицепе. «Где Хэнк?» — рыкнул он на мистера Спруила. «Спит, наверное». «Он сегодня будет работать?» Слова папы звучали очень резко. «Спросите у него самого», — сказал мистер Спруил, поднимаясь на ноги, чтобы смотреть папе прямо в лицо. Папе сделал шаг вперед. Мексиканцы нынче ночью не могли заснуть, потому что кто-то кидал комьями глины в стену амбара. «Знаете кто?» Отец, пока сохранявший спокойствие, шагнул вперед и встал между ними. «Нет, не знаю. Вы кого-то конкретно обвиняете?» – спросил мистер Спруил. «Ну, не знаю», – буркнул паппи Все остальные целыми днями работают до упаду и спят после этого мертвым сном, смертельно уставшие к вечеру. Все, кроме Хэнка. По-моему, только у него полно свободного времени. И еще на такой идиотский поступок только Хэнк способен. Мне не нравился этот открытый конфликт со Спруилами. Они тоже устали от Хэнка не меньше нас, но все же они были его близкие. Кроме того, это ведь были люди с гор, стоит их разозлить, тут же уедут. А папе уже был готов сказать что-нибудь лишнее. «Ладно, я с ним поговорю», — сказал мистер Спруил уже несколько мягче, как будто и сам понимал, что Хэнк — самый вероятный виновник ночного переполоха. Рот у него приоткрылся на пару дюймов Когда он посмотрел на миссис Спруил, семейство явно пребывало из Ахенко в некотором смятении. Я взглянул на Телли, но она смотрела в другую сторону, погрузившись в свои мысли и не обращая внимания ни на меня, ни на кого бы то ни было другого. Луис все утро пролежал на задней веранде, приложив к лицу лед. Бабка хлопотала вокруг него, неоднократно пытаясь навязать ему свои лекарства но Луис держался твердо. К полудню он уже был по горло сыт всем этим врачеванием в американском духе и горел желанием вернуться в поле, сломан у него нос или нет. Производительность труда Хенка теперь упала с 400 фунтов хлопка в день до менее 200. Паппи от этого просто бесился. Время бежало, положение все более осложнялось, и взрослые стали чаще о чем-то шептаться. У папы ведь никогда не было больше 250 долларов свободных денег. «Он нынче сколько собрал?» – спросил он за ужином у отца. «Мы только что произнесли благодарственную молитву и теперь раскладывали еду по тарелкам. 190 фунтов». Мама в отчаянии закрыла глаза. Считалось, что ужин всей семьи – это время отдыха и общения. Она ненавидела споры во время еды. Праздные сплетни, обычная болтовня о последних событиях, о людях, с которыми мы были или, может быть, не были знакомы, все это было в порядке вещей, но вот конфликтов она не любила. Пища как следует не будет перевариваться, если тело не расслабилось. «У меня есть мысль поехать завтра в город, найти Стика Пауэрса и сказать ему, что этот малый мне больше не нужен», – заявил папе, размахивая вилкой в воздухе. «Нет, он этого никогда не сделает. Мы все это прекрасно понимали. И он тоже. Если Тику каким-то образом удастся заковать Хэнка Спруэлла в наручники и засунуть в свою патрульную машину, а на такое зрелище я очень хотел бы полюбоваться, остальные Спруилы тут же упакуют свое барахло и уедут в считанные минуты».